Глава четвертая. Что делать, когда не отпускают обиды на родителей? Один мой знакомый рассказывал, как много лет обижался на своих родителей. Особенно на маму. Родители всегда заботились только о младшем брате, признавался он. Его жалели, прощали, носили с ним, а от меня постоянно что-то требовали. У младшего брата был врожденный дефект, правая нога короче левой на пару сантиметров. Родители возили его по врачам и психологам, сделали дорогостоящую операцию по удлинению ноги, а он все жаловался, комплексовал и отказывался выполнять специальные упражнения, которые могли бы ускорить реабилитацию. От старшего же мама постоянно требовала, «Ты должен заботиться о брате. Уступи ему, он младше, ему сложнее. Видишь, как ему не повезло с ножкой. Постарайся быть к нему снисходительнее». Это казалось абсолютно несправедливым, Почему он всегда должен уступать? Почему его желания всегда оказываются на втором плане? Наверное, родители его вообще не любят. Так продолжалось, пока после окончания университета мой знакомый не погрузился с головой в работу. Почти случайно ему предложили заняться изготовлением складского оборудования, и дальше все пошло-поехало. Ниша оказалась востребованной, заказчиков становилось все больше, бизнес быстро расширялся. Его полностью увлекла жизнь предпринимателя, и в какой-то момент он неожиданно для себя осознал, что его обиды на родителей исчезли, растворились, как будто их и не было. А в это время младший, несмотря на все старания родителей и успешно проведенную операцию по удлинению ноги, начал погружаться в алкогольную зависимость. Я не знаю, как сложилась его дальнейшая судьба, но предполагаю, что не лучшим образом». Но давайте разберем, почему старший брат вдруг перестал обижаться на родителей. Почему горькие переживания, сопровождавшие его все детство, растаяли без следа. Мне кажется, его спасла работа. Предпринимательство, с одной стороны, требует полной отдачи, с другой приносит конкретные плоды, деньги, статус, деловые контакты. Это всегда про реализацию своих амбиций. А если вы погружаетесь в обиды на родителей, то оказываетесь в болоте токсичных переживаний. Снова и снова вы возвращаетесь к старым мыслям. Меня недолюбили, мне не додали, со мной поступили несправедливо. Эти мысли засасывают вас, как трясина. Но стоит начать действовать созидательно, работать, строить, учиться, как возникает движение. Болото превращается в ручей, а потом в полноводную реку, которая смывает шлак ненужных переживаний. Мой многолетний опыт работы психологом показывает, если вас не отпускают обиды на родителей, значит вы недостаточно включены в реализацию своих талантов и амбиций. Один из моих клиентов, которого тяготили обиды на родителей, согласился провести эксперимент. Он сознательно прожил одну неделю, концентрируясь на своих обидах, позволяя себе погрузиться в них больше, чем обычно а затем провел неделю в противоположном режиме, сосредоточился исключительно на работе и своих целях. В течение первой недели он без остатка растворился в негативных переживаниях, копался в прошлом, мысленно спорил с родителями, искал, в чем они его недопоняли. На второй неделе заставил себя взять курс на активные действия, доделал презентацию, которую откладывал уже полтора месяца, запустил новый проект. Да, это потребовало больших усилий, но вместе с тем он почувствовал себя намного лучше, так как перестал копаться в прошлых обидах. Его вывод был прост. Обида только высасывала из меня силы, не давая ничего взамен. А когда я стал действовать, ко мне вернулись энергия и уверенность. Конечно, недостаточно просто сказать себе «забудь про обиды на родителей и сосредоточься на своих целях». С точки зрения логики с этим трудно поспорить, но, как известно, самое главное происходит на уровне наших бессознательных установок. Разумом вы можете прекрасно понимать, что не стоит есть много мучного и сладкого, так как это легкоусвояемые углеводы, а на деле нет-нет, да и побалуете себя лишним круассанчиком. Так происходит до тех пор, пока на уровне подсознания вы не примете установку – Я могу легко обойтись без этих соблазнов и радуюсь от того, что одежда на мне сидит все свободнее и свободнее. Но какая особая установка поможет вам справиться с обидами на родителей? Звучит она так. Родители не могут дать своим детям всего. Осознайте, что это невозможно ни при каких обстоятельствах. Родители – живые люди. Их ресурсы, силы, терпение и мудрость не бесконечны. Кто-то из родителей дает детям много любви, но мало дисциплины. Кто-то отлично учит дисциплине, но дает мало поддержки. А кто-то смог научить детей выживать, но не научил их мечтать. Невозможно дать детям все. Возьмем описанный ранее случай с братьями. Старший не получил достаточно любви, справедливости и тепла. Но младший, окруженный заботой, не получил твердости и чувства ответственности за свою жизнь. Его все время жалели, поддерживали, устраняли все трудности. И с чем он в итоге оказался? Без внятных целей, без стержня, но с алкогольной зависимостью. Если вы готовы пропитать свое подсознание особой установкой, предлагаю выполнить специальную технику. Медитация. Так устроена жизнь. Сядьте с прямой спиной не опираясь на спинку стула. Разотрете ладони и положите их на середину грудной клетки, одну руку поверх другой. Очень хорошо. Представьте, что под вашими руками где-то очень глубоко в самой середине вашей души сейчас происходит важная внутренняя работа. Ваша душа на глубинном уровне принимает тот факт что родители не в состоянии дать своим детям все они могут искренне хотеть этого или не хотеть неважно в любом случае они не в состоянии дать своим детям все так было всегда так было и сто лет назад так было и тысячу лет назад так было всегда потому чт Таким образом устроена жизнь, и вы продолжаете сидеть с прямой спиной. Ваши руки лежат на середине грудной клетки. А где это? в самой глубине вашей души происходит важная работа, происходит принятие того факта, что жизнь устроена именно так. Все в порядке, все хорошо. Так было всегда. И я принимаю это. И теперь у вас возникает чувство, что в глубине вашей души что-то уже изменилось. Изменилось то, что должно было измениться. И это важно. И это будет помогать вам строить счастливые отношение. И вы начинаете возвращаться из этой медитации в комфортном для себя ритме, подтягиваясь и открывая глаза. Друзья, я хочу, чтобы вы осознали, что изменится, если эта установка по-настоящему пропитает ваше подсознание. Вы не только освободитесь от обид на родителей, но и почувствуете гораздо больше уверенности в воспитании своих детей. Ведь когда уходит лишний перфекционизм, ненужное чувство вины, страх не додать, появляется главное. Способность передать своим детям здоровое отношение к жизни. Вот пример из моей практики. Ко мне обратилась клиентка, которая одна растила своего сынишку, ему на тот момент было 9 лет, и сильно переживала, что проводит с ним мало времени. Но на самом деле успевала она очень много, строила великолепную карьеру, встречалась с интереснейшими людьми, активно занималась фридайвингом за мальчиком отлично присматривала бабушка а мама обеспечивала финансовое благополучие семьи при этом у них с сыном были прекрасные отношения и во все путешествия они ездили вместе Мы стали разбираться с чувством вины клиентки и пришли к заключению, что действительно есть мамы, которые проводят с детьми намного больше времени. Они всегда рядом, помогают с уроками, гуляют, варят для них домашнюю еду. И, конечно, это хорошо, но такие мамы не могут дать ребенку пример активной реализованной созидательной жизни. Они не строят карьеру, не добиваются целей и не ставят амбициозные задачи. «Вы не проводите со своим сыном так много времени», — сказал я клиентке. «Но зато вы показываете ему, как можно проживать свою жизнь интересно, а дать абсолютно все своим детям никакие родители не в состоянии». Поработав с техникой «Так устроена жизнь», моя клиентка почувствовала себя гораздо увереннее. Я предполагаю, что это произошло потому, что она перестала чувствовать себя плохой матерью и обрела мощную внутреннюю опору. «Да, я не идеальная, но я люблю своего сына и много делаю для него. Я стараюсь действовать мудро, но не могу дать ему всего». С этой установкой ей стало легче и выдерживать детское недовольство, и проявлять твердость там, где это действительно необходимо. В их с сыном отношениях стало больше доверия, а взаимопонимание заметно улучшилось. Но вернемся к тому, что поможет вам отпустить обиды на своих родителей и стать настоящими архитекторами своей судьбы. Если посмотреть, как маленькие дети воспринимают родителей, становится ясно – для них мама и папа почти боги. Ребенок всматривается в их лица, ловит каждое слово, каждую интонацию. Его мир зависит от их настроения. Родители могут обнять, отмахнуться, поиграть, а могут накричать – Вся жизнь ребенка зависит от того, как ведут себя родители. Но по мере того, как мы психологически взрослеем, приходит пора смены ролей. Если раньше мы смотрели на своих родителей снизу вверх, как если бы они находились на некоем пьедестале, то теперь ситуация становится другой. Мы начинаем видеть их иначе, просто людьми, со своими страхами, ошибками и ограничениями. И тогда приходит важное осознание – Наша жизнь принадлежит нам, и место на этом пьедестале наше. Давайте сейчас усилим этот процесс психологического взросления и пройдем с вами через технику смена ролей. Медитация смена ролей. Представьте, что вы возвращаетесь в детское состояние и смотрите на своих родителей. И ваши родители как будто... Выросли, они как будто находятся на особом пьедестале, а вы будто бы смотрите на них снизу вверх. Их мнение очень важно для вас. Их настроение пока очень важно для вас. Но постепенно идет время, вы растете, и вы меняетесь. И это в первую очередь внутреннее. Психологические изменения. Вы становитесь психологически все более и более взрослой личностью. И в какой-то момент к вам приходит осознание, пришла пора смены ролей. Да, родители многое сделали для вас, без них вас вообще бы не было. Они заботились о вас так, как могли. Большое спасибо им за это. Но теперь... Теперь пришла пора вам занять свое место на пьедестале. Ведь ваша жизнь принадлежит вам. Это вы будете решать, как ее выстраивать, куда именно направлять свои усилия, что вы хотите создавать и для кого. Вы архитектор своей судьбы. Это место на пьедестале ваше. Поблагодарите своих родителей и с почестями, с благодарностью проводите их с пьедестала. Спасибо, что они вас вырастили. Теперь начинается новый этап. Вы занимаете свое место на пьедестале, место архитектора своей судьбы. Смена ролей произошла. Иногда эту технику достаточно сделать один раз, чтобы запустить мощный процесс положительных изменений. Пусть она поддерживает вас, помогает слышать себя, бережно вести свою жизнь туда, куда хочется именно вам, без чужих ожиданий, без навязанных стандартов, в согласии со своей истинной природой.